глава четырнадцатая я покосилась на Тарику. вот хорошо же ей платится легкая сверху пелеринка на ногах туфли не сказать чтобы слишком изящные конечно но все не мои плотно зашнурованные сапоги а вдруг мачеха возьмет да и не пришлет сундук с моими вещами с нее останется или Ну не будет же она перед слугами позориться Я закусила губу и замедлила шаг. Тарика оглянулась. «Ты чего, Лилиана?» Я только вздохнула и махнула рукой. «Сейчас сапоги натирают». И поскорее догнала остановившуюся Тарику. Красивые! завистливо протянула девушка. «Как у настоящей магички, правда?» «Это да!» – я чуть приободрилась. «Только великоваты!» «А чего ж ты оделась-то так?» Как маги на зачистку нечисти выходит, Выдала подкованное проживанием в Академии Тарика. Пришлось, сказала я сквозь зубы. Похоже, у меня мозоль на пятке образовалась. Надо было надеть эти, как их называние, такое странное. О, портянки. Папа вроде так их называл. Да и сапоги это не мои. Папины сапожки. Нога вот только у меня меньше. Пришлось две пары носков надеть. Партия эти я так и не нашла. Наверное, слуги давно выкинули. А сапоги я спрятала у себя в комнате, пригодились, вот хоть и натерли. Тарика нахмурилась, отчего я круглое личико стало таким смешным, что губы у меня сами собой разъехались в улыбке. Но «Ну, не хочешь и не говори, обиженно отвернулась она, только не отставай. А ты иди помедленнее, пропыхтела я, ощутимо прихрамывая. Тарика оказалась хоть обидчивой, но не вредной. Пошла медленнее, поминутно на меня оглядываясь, и вдруг неожиданно покраснела. С чего бы это? Сзади послышались уверенные быстрые шаги и смешки братьев Обертни. Ну, все понятно. Да от них тут нет никакого спасения. Вроде же ушли раньше нас от столовой. Так нет, догнали. «Кого я вижу, Ник?» Сзади возопил Вик и парни в один момент нас перегнали. Обортни, что тут скажешь? Скорость реакции, реакция, а еще отличный нюх!» Нюх у оборотни оказался и правда отличный. Не врал трактат о тварях и сущностях государства, которые я в детстве до дыр зачитала. Ой, не врал. Парни загородили нам дорогу. Тарика стала как вареный рак, а я сжала кулаки. «Да чего же надоели, а!» «Вот куда не пойдешь, везде эта парочка!» «Девочки!» Кончик носа Вика дернулся, и он неожиданно серьезно спросил. «Кто из вас ранен?» Тарика немного побледнела и непонимающе посмотрела на парней, а потом на меня. «Никто!» – буркнула я. «Уйдите с дороги!» «Эй, не дотрогай!» – теперь дернул носом Ник. «Ты что, забыла, что мы оборотни?» «Мы же чуем кровь!» Я вздохнула и с тоской во взоре на них посмотрела. Вот ничего мне сейчас не надо было, только поскорее получить вещи. Ведь там будут две, а может быть и целых три пары обуви. И туфельки легкие, и летние туфельки там тоже должны быть обязательно. Да пусть даже учебники потрепанные мне достанутся, чем хоть еще немного пройти в этих сапогах. Я бы сейчас отдала последние силы и применила свой слабый дар левитации. Ну, фигушки вам. Ректора рядом нет, никто не даст добро и не снимет запрет на применение магии. Кровь, сказала Тарика смущенно и ойкнула. Так это Лилианка ноги натерла. Вот это что! Оборотни оглядели меня с ног до головы и оба потянули носом. Теперь покраснела уже я. Две пары носков, которые я одела в сапоги, Были уже не так свежи. А где я новые возьму? Хорошо хоть помыться с дороги получилось. Так вы вещи получать идете, осенило, наконец, парней. Ну-ка, Ник, подержи. Парень, оказавшийся Виком, кинул брату большой мешок и подхватил меня на руки. Я зашипела, как рассерженная кошка. Сейчас же поставь меня на землю, ты! Да не бери в голову недотрога. «Я сейчас мигом тебя до магистра дамчу!» Подмигнул Вик и бодро понесся вперед. Я услышала только, как ахнула Тарика, и мне стало вдруг до жути неловко. Вик вел себя прилично и даже держал меня почти на полусогнутых руках к себе сильно, не прижимая, и на том спасибо. А вот с соседкой мы, похоже, не успев толком подружиться, поссоримся. Ведь она, как говорят девушки, положила глаз на этого Вика. И как она их различает, только, эх, лучше бы меня схватил Ник. Но тут уж ничего не поделаешь. А раз так, и думать о том не буду. Буду вот наслаждаться процессом. А что, не каждый день меня на руках носят парни. Вообще первый раз. Жаль, долго наслаждаться не получилось. Вик, как и говорил, Быстро домчал меня до кабинета магистра Прилюдного и с видом победителя открыл дверь чуть ли не с ноги. Вот же оборотень невоспитанный. «Магистр, вот вам адептку новую доставил». Обезножило совсем, слезно просилась на ручке. Быстрой скороговоркой выпалил противный Вик и ссадил меня в кресло, стоящее у стола. Магистр Прилюдный поднял глаза и едва не застонал. «Вот вижу, что эти Вик с Ником успели достать не только меня». «Прекрасно, адепт Калиной», – кисло сказал мужчина. «Можете идти». «Ага», – радостно ответил Вик и подмигнул. Я только вздохнула. «А когда за мантиями можно зайти, магистр прилюдный? Вы говорили, что их еще не подвезли». Вик уставился на магистра честным, непорочным взглядом. «Подождите, адепт Калины!» — со вздохом сказал замученный с утра адептами, разбитым стеклом, переселением знатной скандальной адептки и вообще началом нового учебного года магистр. «Я вам сразу их выдам, из старого запаса, прямо на двоих с братом, только оставьте меня, наконец, в покое!» Мужчина протер взмыленную лысину и, подойдя к стене, щелкнул пальцами. «Ого!» С благоговением произнес Вик, когда в стене появилась спрятанная за магической завесой дверца. «Вот вам и ого!» – пробурчал магистр прилюдный и щелкнул пальцами еще раз. В глубине помещения замерцали магические светильники. «Где же они у меня были-то?» «Ну точно, вторая полка справа в третьем ряду». Магистр протянул руку и щелкнул пальцами третий раз. В его руках тотчас оказались две свернутые конвертиком темно коричневые мантии. «Вот, адепт Каллиный, держите и помните, что мантии вы должны содержать в полном порядке. Ага, обязательно!» Вик схватил добытые с трудом мантии и прижал их к груди. «Не знаю, почему они так уж ему дороги. Цвет так себе, да и материал не лучшего сорта». Но магам земли, наверное, мантии выдают покрепче и потемнее. «Пока не дотрога! Ноги береги!» — выкрикнул Вик и выскочил за дверь.